Глава десятая. Ветви одного древа. На земле нет ни единого творения, в основе которого не лежала бы легенда. Жозеф Эрнест Ренан. Именно так можно назвать легенды и сказки различных скандинавских народов, возникшие на основе мифов. После того, как миф перестал быть отражением религиозных представлений людей, мир не стал менее удивительным. Народная фантазия по-прежнему населяла его удивительными существами. Кто же они? Волшебные соседи норвежцев, шведов, датчан? Мифологическое и фольклорная Два этих начала северных сказаний рассматривал в своих трудах в XIX веке английский филолог Бенджамин Торп. Его книга «Северная мифология» принадлежит к числу основополагающих работ по фольклористике в целом и по фольклору Германии, Исландии и скандинавских стран в частности. Интересно, что образование он получил в Копенгагенском университете, где ему преподавал знаменитый датский филолог Расмус Раск. Духи гор и духи вод. Норвежские легенды. Почему поют камни? Встречались в Швеции так называемые поющие камни, которые издавали глухой заунывный звук, когда кто-нибудь проходил мимо. По поверьям, пели камни не сами по себе, там собирались на игрища эльфы и тролли. Норвежцы считали, что в горах и холмах, под землей обитают не только трудолюбивые гномы, вариант уже знакомых нам темных альвов, но и туссыры или тролли. Если вам уже представились огромные уродливые существа, не отличающиеся умом, спешим вас разубедить. Туссыры хороши собой, но у них бледная, а иногда даже синеватая кожа. После захода солнца они наиболее активны и могут пытаться привлечь внимание людей своей красотой и дивной музыкой, но нельзя поддаваться соблазну. Тусыры охотно вступают в брак с людьми, а также меняют человеческих младенцев на своих, которые не так хорошо растут. Но если тусыры и люди вполне совместимы, с чем связан страх? Тут языческому поверью дается христианское объяснение. Тусыры это ангелы, сброшенные с небес. Наверняка за какие-то провинности. Надо учитывать, что троллями в северных легендах иногда называют всех сверхъестественных существ. Отсюда, наверное, более позднее представление об их уродливости, ведь они не такие, как люди. Похоже на тусоров и привлекательные на первый взгляд ульдра или улла, уже встречавшиеся нам в мифах. Норвежцы объединяют их с другими мистическими существами скоги, у которых красиво лишь лицо, но спина полая, к тому же есть хвост, напоминающий коровий. А вот шерсти нет. Мы помним, что в общем варианте мифа ульдра покрыты шерстью. В норвежском варианте легенды девушки ульдра весьма хозяйственные и владеют большими стадами великолепных, но безрогих коров. Есть интересная легенда о том, как ульдра Гури Кунан помогла спрятаться двум влюбленным от разгневанного отца девушки, но при условии, что они не будут вспоминать имени Иисуса и творить крестного знамения. Но в какой-то момент девушка забылась, и волшебный народ, предводительствуемый Гури Кунан, рассеялся. Остался лишь гигантский медный котел. Есть легенда о том, как человеческие мужчины женились на Ульдра, но такие браки не были счастливыми. Потомки йотунов выведены в норвежских легендах как ютулы. Главная черта их внешности – огромный рост характера, злобность. И снова старый миф соединяется с новой верой. Норвежские легенды утверждают, что йотулы любят пить христианскую кровь и не выносят церковного колокольного звона. Неудачное сватовство Фантастические существа проявляли интерес не только к сородичам или к людям. Норвежцы рассказывали, как один йотул сватался к девушке Ульдра и даже собирался построить мост на другой берег, чтобы легче было добираться к ней. Но, к несчастью, йотулы, как и тролли в более поздних сказках, каменеют при свете солнца. И вот однажды горе-влюбленный не успел вовремя окончить работу и окаменел под лучами солнца. На том месте, говорили норвежцы, можно увидеть камни, выступающие из воды наподобие моста. Речной и озерный дух ног может превращаться во что угодно, но самое страшное, он ежегодно требует человеческих жертв, поэтому не бывает года без утопленников. Морские мужи и морские девы человекоподобны лишь выше пояса, а ниже пояса у них рыбий хвост. Они предвестники шторма, а еще могут сами его вызывать, мстя человеку за обиду или просто сладкой песней увлекать задевавшихся моряков на дно. Есть у норвежцев и легенда о дикой охоте, только в этом ее варианте участники охоты отнюдь не доблестные войны, награжденные за подвиги, а люди, несущие наказание. Это те, кто при жизни сделал слишком мало добра, чтобы попасть в рай, и не настолько много зла, чтобы попасть в ад. Так христианство взаимодействует с древним мифом. Рядом с древними сюжетами появляются новые, например, очень любимые норвежцам легенды о Святом Олове. Эльфы с крыльями Крылатые эльфы, описанные Толкином в «Хоббите», не так уж часто появляются в легендах. Однако такие легенды существуют. Так шведы рассказывали, что молодой охотник женился на эльфике, перед этим уничтожив ее крылья, позволявшие ей превращаться в лебедя. По прошествии нескольких лет он признался жене в краже и рассказал, куда спрятал оперение, и жена покинула его. В этом сказании явно просматривается мысль, свойственная христианскому миропониманию. Не должен человек соприкасаться с потусторонним. Один, Тор и Дева Мария. Шведские легенды. Тролли, скоги, великаны и маленький горный народец – все это есть и в легендах шведов. Однако образы старых богов в шведской народной культуре появляются куда чаще, чем в норвежской. Так, например, в некоторых местностях Швеции было принято после жатвы оставлять на поле сноп для лошадей Одина. Был в Швеции курган, считавшийся могилой Одина. Было место, где якобы затонул золотой корабль Одина, на котором он вез Вальгалу, погибших в битве при Броволе. Соседство языческой и христианской символики в шведских легендах не может не удивлять. Священное животное Тора – жук-скоробей. Согласно поверью, тому, кто перевернет беспомощно лежавшего на спинке жука, простится семь грехов. Священное животное Девы Марии – божья коровка. Считалось, что молодая девушка, проследив за ее полетом, может узнать, с какой стороны придет к ней возлюбленный. Глядя на божью коровку, фермеры предсказывали урожай. Если пятнышек на спинке больше семи, год будет неурожайный, и зерно будет стоить дорого. Меньше – наоборот. О священном источнике в Смоланде в языческие времена рассказывали, что он возник на том месте, где девушка из ревности убила своего возлюбленного, а Тор сделал так, что из пролившейся крови образовался источник. После принятия христианства источник продолжал считаться особым местом, но к имени Тора прибавили слово «святой», и возникло понятие «источник святого Тора». О волшебных существах, желавших обрести спасение. Датские легенды. Гном на гербе. На гербе датского города, Билли, можно было увидеть гнома. Это связывалось с легендой о страшной засухе, из-за которой встали все водяные мельницы и не на чем было смолоть зерно. И вот к одному из землевладельцев пришел гном и показал место, где можно поставить семь мельниц и всегда будет достаточно воды. В благодарность люди поместили изображение гнома на герб. У датчан много сюжетов, сходной с норвежскими и шведскими. но есть и поразительно оригинальные, в которых языческие существа хотят принять крещение. Так рассказывали о ютландцах, которые поймали маленького тролля по имени Гилликоп, посадили его в тележку и повезли крестить. И когда его окликнул другой тролль, заинтересовавшись, куда же его везут, тот ответил «Собираюсь искупаться и стать хорошим человеком». И такого рода легенда не единична. В другой истории гномы спрашивают священника, могут ли они надеяться на спасение души, но в итоге выясняется, что не могут. В третьей фейри безуспешно ищут ответа на тот же вопрос. Языческим существам не место среди христиан. Как правило, эти существа не переносят ничего, что связано с христианской верой. Такого рода легенды символически отражают победы новой религии над старой. Однако и в церквях, считали датчане, могут жить домашние духи нисы. Один из них, Киркегрим, даже приносил пользу, наводя в церкви порядок и наказывая нарушителей спокойствия. Это лишь малая часть диковинных преданий Северной Европы.